«Правда в том, что невозможность учеников второго потока стать представителем школьного совета не является источником противоборства. С другой стороны, особо задающие вопросы, которую звали Асана, становится все более неподатливой», — подумал Татсуя. «Это не вопрос того, есть ли кандидат или нет Асана-сан. Система показывает, как думает организация, наш школьный совет. Система не позволяет ученикам второго потока стать представителями школьного совета, и неважно, насколько ученик силён». Это можно истолковать как декларацию того, что школьный совет считает их недостойными привилегии представителя школьного совета. Это ошибочно принимают за элитарность. Она положила много усилий в создании этой презентации, подумал Татсе, когда президента окутали аплодисменты. Они шли не только от рядов учеников второго потока. Это уловка! Сколь бы Толстокош человек не был, но он не может не осознавать, что настроение конференц-зала против него. Среди всего этого она по-прежнему настаивала на своем. Неудивительно, что в словах Асана начали появляться истерические нотки. «Из-за того, что у вас, президент, есть ученик второго потока, которого вы хотите разместить в школьном совете, вы хотите аннулировать это ограничение. Разве это не ваш истинный мотив – дать кому-то привилегированное отношение?» В голосах, которые временами выкрикивали «Точно!» было чувство отчаяния, но они сразу же утонули в штурме свистования. От этого шторма исходили большие волны недовольства против подиума для задающего вопросы. «Президент Саигуса, разве это не ваш истинный мотив? Поставить того первогодку в школьный совет?» Палец истерически кричащий Асана указал нотацию. «Я знаю, что это правда. Вы даже зашли так далеко, что вчера по дороге домой пошли вместе с ним к станции!» Наверное, это была безнадежность, взрыв отчаяния. Лицо Асана смялось, тем не менее эти слова неожиданно показали большой результат. Шторма свистывания мгновенно утих. Глаза всех учеников начали перемещаться туда-сюда между Майюми и Тацией. Увидев, что лицо Майюми окрасилось слабо красным, Тация подумал «это лицо лишь увеличит беспорядок». Но под обстоятельствами, когда он неохотно был под постоянным наблюдением, он просто не мог её осуждать. Тупиковое положение было сломано, когда со сцены прозвучали холодные слова. «Это всё, что вы хотите сказать?» Никем не замеченное, наверное, пока Миюки поднялась. Холодный надменный взгляд пронзил лицо старшеклассницы. Даже задняя часть сцены казалась... Нет, наверное, именно потому, что это исходило из глубин сцены, что ее выражение ясно обладает достоинством, как у королевы, ожидающей короткого ответа. Распространяющая слухи старшеклассница сразу же закрыла рот. Магия не вызвана. Первым делом Тация проверила и убедился, что Миюки не потеряла контроль магии. Давление было не магией... Не вызывая какую-либо магию, Мейки излучила ледяной холод, отнимающий у тела способность свободно двигаться, будто в глубинах худшей зимы даже Таца его ощутил. «Видимо, ваш порыв был попыткой затуманить вопрос, порочащий личность клеветой. Поэтому моей власти помощницы лица, отвечающего за надлежащее проведение заседания, я приказываю вам покинуть зал. Если у вас есть возражения, тогда обеспечьте основу для вашего утверждения». что у президента Сайгус есть особые чувства к конкретному ученику первого года. Это... Естественно, Асана запнулась, потому что это изначально были лишь домыслы, просто клевета. Даже сама Асана это осознавала. Глазами Юки холодно остановились на парализованной Асана, в глазах не было магии, они содержали лишь презрение. Казалось, этот взгляд был способен заморозить сердце противника, и это на самом деле парализовало агитатора, вовлекшего ее старшего брата в клевету, Поэтому противник была в состоянии, когда не могла пошевелить даже пальцем. Это не была власть, ранг, социальный класс или опыт работы в обществе. Все это не могло принадлежать ученице старшей школы. Это и вправду были обстоятельства, когда можно использовать слово «достоинство». Столь славно это звучало. «Я сделаю поправку. Вам нет необходимости покидать зал. Пожалуйста, прекратите задавать вопросы и вернитесь на свое место, Асана Сампай! Который, отвечавший за надлежащее проведение заседания, по крайней мере попытался взять все под контроль. А почему, по крайней мере, ну, в общем, он тоже был поражен давлением, которое все еще исходило от Миюки. Миюки элегантно поклонилась и вернулась на свое место, а Сана была не в том состоянии, чтобы сказать даже слово в ответ, и неуклюже вернулась на свое место. В конце концов, помеха оппозиционной группы закончилась неудачей. После этого беззаботное настроение, что даже не позволило никому перебивать докладчика, заполнило конференц-зал, постепенно или, возможно, скучно, люди голосовали в электронном виде, и отмена права на избрание в школьный совет лишь первого потока была утверждена большинством. И, наконец, настало время предвыборной речи Азусы. Поскольку кандидат был лишь один, речь была больше похожа на декларацию убеждений кандидата, но протокол, нет, вот он доверие, был проведен. Более того, бюллетени будут из настоящей бумаги, а не электронным голосованием. В ее лицо смешался восторг и напряжённость, Азуса подошла к подиуму, когда она быстро поклонилась, раздались аплодисменты. Тут и там свисты, крики, поддержки смешались вместе, но вскоре, когда Азуса начала говорить, они затихли. Таца и Миюки не могли понять, так как их мало интересовала развлекательная индустрия, но милые женственные типы, выступающие на сцене девушки, нравятся многим парням. Тация я все еще не знал почему, но без учета ее отличных оценок в теории и практике, не хвастаясь даже немного, скромные и дружелюбные Азуса, лицо и фигуры которой были также скромными и дружелюбными, в школе имела репутацию идола, с которым легко подружиться. Что было похоже, но немного отличалось от Майуми. Удивительно, хотя так говорить было бы несправедливо к Азусе, но она красноречиво преподносила свою политику и курс. Основы были унаследованы от текущих взглядов школьного совета, он видел усильную склонность к школьному идеализму, но в целом закончила она умеренно. Иногда она странно подкрепляла речь словами «пойти на это» и «вы на это способны», но, наверное, у нас всех есть странности. Разразился Шторм, когда она коснулась темы представителей следующего школьного совета. «Я отложу решение до того дня, когда нужно будет делать необходимые назначения». «Я намерена назначить очень способных людей, без учета их принадлежности к первому или второму потоку». «Этого ученика второго потока? Азусатян любит молодой и тип?» Эти слова и впрямь были лишь низкосортными насмешками, с самого начала это был лишь вульгарный способ для подавленной оппозиционной группы выбросить свою неослабевающую и всё ещё тлеющую неудовлетворённость. Возможно, они подсознательно посчитали, что контратака против Азуса наиболее вероятно будет проигнорирована. Но их расчеты оказались ошибочными. Впрочем, сама Азуса на оскорбление ничего не сказала. Кто это только что произнес? Чтобы так высмеивать Накадзасан? засан! Если у вас есть что сказать, скажите это перед нами! Выходите, тросы! Она просто не успела ничего сказать, когда поднялся большой шум. В середине собрания расцвели клоки, Насмехающиеся оппозиционные группы и ближайшие фанаты Азусы начали драться. Пожалуйста, успокойтесь! Вернитесь на свои места! «Тишина, пожалуйста! Успокойтесь все!» Миюки, Хатори и Маюми несколько раз подняли голоса, но разъяренные ученики их не слышали. Размер потасовки постепенно увеличивался, насмешки тоже постепенно становились всё менее прочными. Но силы использовано не было. Они были похожи на склоки детей, но простое погружение в это, чтобы их успокоить, приведет лишь к проигрышу в детской игре в толкание Секура Их просто вытолкают. Все было бы легко, если бы не нужно было беспокоиться о нанесении кому-либо травм. Впрочем, хотя у него и начала болеть голова от сложности контролирования обстановки, Таци обменялся взглядом с савакитатцуми и, и приготовился вмешаться. Но решение было принято слишком поздно. Они шептались об отношениях к и Азусы, в миг, когда чрезвычайно вульгарная издевка вышла из уст одного из оппозиционеров, пронзительный голос девушки принял командование беспорядками. «Успокойтесь!» Она не кричала, но в ее голосе была иллюзия громкости. Голос не был громким, но его сила подействовала на тех, кто был вовлечен в потасовку, инстинктивно ученики повернули глаза, в следующее мгновение они машинально их закрыли, затем, моргая, снова посмотрели на сцену. На сцене неистовала метели из света псионов, неистовая ярость устремилась в мир, современная магия изменяет мир, проецируя ложное видение через информационное тело, Невозможно, чтобы магия была вызвана без намерения направлять её форму. Но несмотря на это хаос, вызванный неистовывающими эмоциями, может призвать этот хаос в мир. Столь сильна была сила вмешательства, отрицающая общеизвестное знание. При таких обстоятельствах никто не мог сказать, когда конференц-зал будет разбит льдом. Майюми, Хаттори, Сузуны и Асуса одновременно вытянули руки, направив кат на королеву этого ледяного мира, Миюки, чтобы удержать ее под контролем. Тем не менее, магическая битва между коллегами по школьному совету в таких ужасающих обстоятельствах, по счастью, удалось избежать в последнюю секунду. Мгновенно спина ученика, стоящего на сцене, скрыла интенсивные эмоции девушки из поля зрения учеников. Этот парень положил обе руки на плечи девушки, и мир, который был охвачен ее силой, изменился, словно был подавлен. Что они сказали друг другу или говорили лишь их глаза без слов, за пределами сцены понять было невозможно. Тем не менее, с того мгновения, как парень освободил девушку из своих рук, и пока они не покинули сцену, взгляды абсолютно всех учеников первого года, второго года и третьего года смотрели на них двоих, будто приклеенные.